Глава 61. Смерть необходимо. Сперва я подумал, что Алтарис собирается убить меня за то, что я уничтожил его великое творение, но, видимо, не все люди убийцы по природе своей. Пожалуйста, он заплакал, протягивая руки к Джанучу. Пожалуйста, дорогая, помоги мне восстановить его. Я уже решил, что если алтарь не подойдёт, я и забью его до потери сознания, а потом подожду, когда он начнётся, и повторю процедуру. Ладонь Джанучи легла на моё запястье. Это семейное дело, сказала она. Я с удивлением увидел в её руке механическую птицу. Джануча прошептала ей что-то, она полетела к алтарею и закружилась над ним. Он задумчиво посмотрел на механическое создание. Оно так красиво, Джануча, Алтарис протянул руку к птице. Птица коротко оглянулась на хозяйку, словно спрашивая разрешения. Изобретательница кивнула, и птица опустилась на предложенный насест. Как такое чудо может быть злом, спросил он. Я не знаю, -откликнулась Джануча. Но это так Она дунула в маленький свисток, и коготки птицы вонзились в руку алтаrista. Он вскрикнул от боли и неожиданности. Птица отлетела, и алтарист пососал крошечные кровоточащие ранки. "Такая мелочь", грустно сказала Джануча. "Едва ли больнее простого укола". Она сунула руку в карман фартука и достала хрупкий стеклянный флакон. наполовину заполненный зелёной жидкостью. Глаза Алтаресто сузились, и он поспешно вынул пальцы изо рта. Зелёная жидкость исчезла, полностью смешавшись с кровью. Алтаресто упал на колени. Кристия вскрикнула и подбежала к отцу: "Мама, что ты наделала?" "Я умерла бы, чтобы это предотвратить, будь у меня выбор", сказала Джануча. Она встала на колени рядом с мужем. Теперь ты понимаешь, моя любовь, даже нечто настолько вот маленькое может принести смерть, если окажется в руках дураков. Алтарист закашлялся, на его губах выступила зелёная пена. Джануча обняла его и заплакала. И вот так чудеса обращаются мерзостями. Он умер. должно быть через несколько минут не более, и кажется, не очень сильно мучился, по крайней мере, физически. И он отошёл, лёжа в объятиях жены и дочери. Однако, когда свет погас в его глазах, я увидел глубокую, всепоглощающую печаль. И возненавидел себя за то, что ещё недавно сам мечтал убить его. И я ещё больше возненавидел мир, в котором жил. Я долго стоял и ждал, Джануча поговорила с дочерью, они спорили, плакали и наконец обнялись. Потом Кристия повернулась и ушла, лишь на миг задержавшись, чтобы махнуть мне рукой. Джануча смотрела ей вслед. Из всех чудес, которые я видел, ни одно не ставит меня в тупик сильнее, чем собственная дочь. Куда она поедет, спросил я? В гавани ждёт корабль. Он отвезёт её за море. в земли еще не охваченные безумием, которое творится на нашем континенте. Крессия всегда хотела стать исследователем. Она отправится туда, где ее не достанет тайная полиция. Они не прекратят ее разыскивать, сказал я. Лорды-торговцы, тайная полиция. Они слишком сильно в это вложились и слишком многим рисковали. Они сделают все, чтобы заставить тебя воспроизвести эксперимент. Если ты будешь терпеть неудачи, в конце концов они найдут кого-то другого. Джануча подошла ко мне. Ты умный молодой человек, Кострадази Келен те джентеп. На мир полон умных молодых людей. Она указала на выход из амфитеатра. Моя страна полна умных людей. Но ты не просто умна, я так понимаю. Джануча устало улыбнулась. Надеюсь, не покажусь нескромной, если скажу, что тут Алтарист был прав. Он не уставал повторять, что такой ум появляется раз в поколение, если не реже. Да, но ведь Алтарист мог сделать то же, что и ты. И ты сама беспокоилась, что он найдёт ответ на загадку, и я прошла 1000 шагов вверх по горе сложности, чтобы раскрыть секрет сплавов. Стою там на самой вершине, в одном шаге от ответа, Алтарест смог сделать последний рывок. Она опустилась на колени и подобрала один из чертежей, который ее муж разбросал по полу. Но без моей работы он мог бы прожить тысячу лет и никогда не найти ответа. Она снова бросила чертеж на пол и вытащила из кармана еще один флакон, полила из него все чертежи. Через несколько секунд они растворились. Прилетела механическая птица и приземлилась на плечо Джануча. Ты должен вернуться в мой дом и использовать своё заклинание со взрывом, чтобы уничтожить мою мастерскую. Не должно остаться никаких следов моих экспериментов, чтобы никто даже не пытался их повторить. Она протянула руку и погладила металлические перья птицы. И ещё хочу попросить. Не мог бы ты Я не сумею себя заставить уничтожить её. Я сделаю всё, что нужно, сказал я, хотя мне было ненавистно мысль о том, чтобы отнять жизнь даже у такого маленького существа, и думаю, так и должно быть. Джануча взяла меня за руку. Прощай, мальчик, не оставляй следов в мастерской, и прости, что из-за меня ты нажил себе новых врагов. Я привык наживать врагов, сказал я. Но, казалось, Джануча меня уже не слушала. Она тихо свистнула, и птица Ванзилы кагодки в её кожу. Лети, негромко сказала она, и птица, поднявшись, закружилась над сценой. Джанучи легла на пол, неотрывно наблюдая за своим созданием и улыбаясь, пока её глаза не закрылись навсегда. Я взял речеса и спустился по лестнице туда, куда один из охранников кинул мой рюкзак, а потом повесил его через плечо. и осторожно положил внутрь белка кота, и лишь теперь понял, что в амфитеатре я не один».